Глава 7. 1703 год. Июнь. 15. Москва. Версаль. «Василий Васильевич!» — вполне благодушно произнес Алексей, увидев входящего в гостиную Голицына. Как раз к завтраку. «Рад, что ты нашел время ко мне зайти. Да еще так рано. Слышал уже новость?» «Да». «Вся Москва уже гудит, как встревоженный улей», — улыбнулся тот, присаживаясь за стол. «Жаль, что голубиная почта немногословна. Со дня на день должен прибыть гонец с депешей. Но это не так важно. Мало кто надеялся на победу. Вот что ценно». «Надеюсь, эта победа снизила увлеченность нашей аристократии заговором?» «Сложно сказать». Я пока не слышал ни о каких новых встречах. Но рискну предположить, что да. Против победоносного царя глупо интриговать. Да и с твоей роли в этой победе никто секретов не делает. Никаких подвижек пока? Пока да. Со старообрядцами тоже? Я переговорил кое с кем из влиятельных старообрядцев. Их твоя позиция заинтересовала. Им понравилось то, что ты хочешь договориться и готов пойти на определенные уступки. Особенно их душу тронули твои слова, прониканные Аввакума. Это отрадно слышать. Однако есть и сложности. Мне подтвердили, что знают о твоих попытках выйти на кого-то, кто мог бы представлять старообрядцев. Да вот беда. Нет такого человека и быть не может. Они очень сильно разобщены. Множество общин. С кем-то получится договориться, а с кем-то и нет. Те же беспоповцы вполне себе живут и менять свою жизнь не спешат. Им новые попы без надобности. Да и в отдельных общинах такие священники, что лучше бы там не было никаких. И как они видят решение этого вопроса? Им нужно время, чтобы договориться между собой хотя бы среди тех, кто готов. Но речи тут обо всех не будет. Сколько? Какая доля старообрядцев готова сесть за стол переговоров? Пока сложно сказать. Нужно время. Сейчас мы можем лишь гадать. Я готов дать им время, но под гарантии Какие же? Пока они пытаются договориться промеж себя... Они поклянутся именем Всевышнего и своим спасением не участвовать ни в каких делах против царя или державы. А будет будят, увидят или уличат, доносить немедленно, особливо касаясь своих шалунов и каких-то иноземцев, что мутят воду. Это... сложно. В чем же сложность? Если они готовы сесть за стол переговоров, то этим они признают Петра своим царем. А значит, и попытки его свергнуть или навредить державе его им не с руки, разве не так? Так, да не так. Как я уже сказал, они очень неоднородны. И что ты предлагаешь делать мне? Ждать до второго пришествия, пока они сговорятся? Может, это через год случится, а может, и через сто. Нет, так дело не пойдет. Сам же видишь. За тридцать лет три раза выходили против. В любую заварушку супротив царя лезут. Не все же. А кто лезет? Ты назовешь общины?» Голицын замолчал. «Пускай назовут общины, которые принимали участие в делах 1682, 1689 и 1698 годов». Остальным я дам пять лет на то, чтобы промеж себя сговориться. «А что будет с теми, кого они назовут?» «Сам-то как думаешь?» — холодно произнес царевич. «Там же женщины и дети, и далеко не все участвовали. И как ты хочешь, чтобы я с ними поступил, понял и простил?» «Почему нет?» «Мне кажется, мы начинаем ходить по кругу какая моя цель в этой ситуации прекратить раскол который есть сильная внутренняя слабость ради этого я готов пойти на самые крайние меры, потому что я человеколюбивый христианин и понимаю что в случае если кто-то из этих общин все-таки преуспеет и устроит в россии смуту, погибнут люди много больше людей чем все старообрядцы вместе взятые наших людей эта ситуация выбор из двух зол. Или сейчас тысяча, или потом миллион. Кого жальче? Да всех жалко. Только там тысяча, а там миллион. Это я понимаю, смута... Страшное было время. Вот. Но я, как я уже говорил, человеколюбивый христианина убивать не хочу. Вот и ищу пути примирения. Я разве много вопрошу? чтобы все сели за стол переговоров и договорились, уступая друг другу, как и положено христианам. Много, не все захотят. Так дайте мне списки тех, кто не захочет. И ты их убьешь. Да. Хочешь, продам в рабство туркам. Это будет лучше? Они на это не пойдут». Алексей помолчал, прикрыл глаза, массируя веки. «Ну, хорошо», — не открывая глаз, произнес он. «Есть еще один вариант. Каждый, кто не желает договариваться и примиряться, может уехать из России». «Куда, куда угодно, хоть само пекло», — раздраженно рыкнул царевич. «Впрочем, это наши люди». «России пора обзаводиться за морскими колониями». «Почему не туда?» «Колониями?» — удивился галицын «России нужен флот, живой крепкий флот, а если перед ним не будет стоять насущных задач, то он оживать будет только перед воинами, вечно находясь в загоне». Единственной разумной целью, оправдывающей существование большого и сильного флота, который не будет висеть гирями на ногах, является колония. Осталось только понять, как ее получить. Полагаю, что где-нибудь в Атлантике». «Это интересно», — подался вперед Голицын. «Я думаю, не будет больших сложностей отправить их туда в качестве переселенцев». «Да, это риск». Ведь с ними духовный раскол не преодолен, однако они окажутся исключены из политической жизни вокруг Москвы, физически. Отчего поводов для вражды не станет, а там уже, может, и договоримся, время не будет так поджимать. Полагаю, что этот вариант устроит всех. Не всех. Меня он не устраивает. Это наши люди, и я не хочу, чтобы они уезжали. У нас тут и так рабочих рук не хватает. Но я пойду на эту уступку, если иначе нельзя, если это позволит избежать кровопролития. Да, это славный исход кризиса. У тебя уже есть мысли о том, где будет колония? Здесь важно не ошибиться. Очень много факторов. С одной стороны, чем ближе, тем лучше. Но новый свет весь занят, как и северо-запад Африки. Так что, скорее всего, что-то ближе к экватору в Африке. Там масса всего интересного и ценного. Но вместе с тем там и экваториальные болезни вроде малярии и прочей дряни. Тяжело нашему человеку в тех краях. Я, правда, догадываюсь, как это все лечить. Слыхал, краем уха. Но все равно рискованно. «Вот почему я все больше склоняюсь к тому, чтобы, как эта война закончится, отправить в тех края исследовательскую экспедицию». «Это очень здравая мысль», — покивал Голицын. «Ну или купить колонию у кого-нибудь. Улучить момент ты влезь со своим свинным рылом в калашный ряд. Дальше больше. У нас же куча казаков. Вот сидят они на Днепре и Дону с Волгой. Что им там делать?» На крымских татар не ныне нашли управу, так что мыслю надо эти казачьи общины переселять. Кого на Кавказ, кого в Сибирь, а кого и в колонии. Закон о казачьей службе сейчас в разработке. Им будут даны серьезные привилегии, но при условии проживания на беспокойной границе. Казаки, живущие далее ста верст от такой границы на постоянной основе, будут лишаться своих привилегий. По границам они люди весьма славные, а вдали от них смутьяны и шалуны. Само собой, все переселенцы, что старообрядцы, что казаки, поедут при полной поддержке державы. Мы проезд оплатим и поддержим всем необходимым, чтобы обжиться на новом месте. интересно Василий Васильевич крепко задумался. Перед ним поставили блюдо, но он никак не отреагировал. Только не говори, что ты тоже захотел поехать. Хмыкнул царевич, вырывая его из задумчивости. Куда мне с моим здоровьем-то? Махнул тот рукой. Нет. Просто создание колонии действительно позволит решить вопрос с недовольными и не желающими договариваться с старообрядцами. Они сами охотно туда поедут, чтобы быть подальше от царя. Осталось только решить вопрос с заговором аристократов. «Я думаю, что это дело недель, максимум месяцев», — очень серьезно произнес Голицын. «После моих слов о колонии?» «Да. И после победы твоего отца. Хотя что-то делать с законом о чести все-таки придется. Они хотят обезопасить своих детей. Это прямо краеугольный камень. Я что-нибудь придумаю». Людовик XIV в компании обворожительной, но уже немолодой своей фаворитки франсуазы де Обинье, маркизы де Ментинон, слушал музыку. Годы сделали свое дело, и от ее былой красоты осталась лишь тень. Однако, несмотря на это, Франсуаза все еще была одним из самых приближенных и доверенных советников короля, его другом и сексуальные утехи в прошлом перешли в куда более важное и значимое качество. «Этот русский кофе весьма неплох», — отпив из чашки, произнесла дама. «Весьма. Я и не думал, что этот горький и грубый напиток может иметь такой нежный вкус. Взбитые сливки и сахар сотворили с ним натуральное чудо». Я слышала, что юный принц весьма искушен в легких и вкусных напитках. До меня тоже доходили такие слухи, но кроме его кофе я ничего не пробовал. Это ведь он придумал сей рецепт. Удивительный мальчик. Не находите? А сколько о нем слухов... В этот момент в дверь заглянули. И король, заметив напряженное лицо лакея, подозвал его. «Кто там?» «Министр Кульбер», — говорит по срочному делу. Король нехотя взглянул на свою визави, тяжело вздохнул и махнул рукой, дескать, «приглашай». Ему хотелось немного посплетничать, а тут Кульбер. Но он действительно по пустякам не тревожил. Жан-Батист вошел. Серьезный, даже излишне, с папкой в руке. «Что случилось?» Карл Шведский потерпел сокрушительное поражение под Нарвой. «Что?» Даже как-то опешил король. «Жан, вы ничего не перепутали?» Спросила Франсуаза. «Я сам этим немало удивлен, мадам». «Что там произошло, только по существу?» Министр открыл папку и начал доклад. 9 июня под шведским городом Нарва, который осаждали русские, произошло сражение двух полевых армий. У Карла было 25 тысяч строевой пехоты и 8 тысяч кавалерии. У Петра Безмалова 20 тысяч пехоты, 6 тысяч кавалерии и около 100 орудий. «А у шведов сколько было пушек?» Карл по своему обыкновению о них не заботился, Сир. В связи с чем они отстали и были захвачены русскими войсками вместе с обозом По моим сведениям, у шведов имелось 27 орудий, но в бой они так и не вступили. «Вы уверены, что его разбили?» «Абсолютно уверен, Сир». Он мне сам написал, умоляя выделить Швеции денег на сбор новой армии. Но ну и мои источники еще раньше это подтвердили. Король и Француазы переглянулись и пожали плечами. Получается, что у шведов было численное преимущество в пехоте и кавалерии? Да, сюр. И они проиграли. На голову разбиты. Карл едва ушел. Он с трудом собрал три тысячи человек из своей бывшей армии. Остальные убиты или взяты в плен. Невероятно, но факт. Хорошо, хорошо, что там случилось? Я установил это очень условно, крупными мазками. Русские загодя его заметили и выступили навстречу, заняв позиции в поле вдоль дороги, будучи зажато с флангов лесами. Выставили перед собой все пушки, за ними разместили пехоту. Шведы поступили также, за исключением того, что артиллерии не имели. А кавалерия куда делась? У русских она стояла в тылу, ожидая обходного маневра шведов. И, заметив его, атаковала лоб в лоб, разгромила и обратила в бегство. «Шесть тысяч русских всадников разбили восемь тысяч шведских?» «Я правильно понял?» «Да, сир. У половины русских были пики, и они разили ими словно старинные рыцари или жандармы, отчего встречный натиск обернулся для шведской кавалерии катастрофой». «А дальше?» «Дальше шведы попытались атаковать русскую пехоту, но отступили под огнем артиллерии». Русские перешли в контратаку, пока шведы наводили порядок в своих рядах. Тут-то их и ударили отступающие шведские кавалеристы во фланг. Как я понял, им больше отходить было некуда, только туда. А тех уже, в свою очередь, в тыл атаковала русская кавалерия. Их зажали? Да, сир, зажали и полностью изрубили. После этого русская пехота продолжила наступление и в ближнем бою опрокинула шведскую. А кавалерия ее преследовала. Частью, другой частью отправилась захватывать обоз. — недурно недурно покивал Людовик. — Значит, наш викинг крепко получил по рогам. — Очень крепко, сир, чудом ушел пётр отправил свою личную охрану его преследовать. Полторы сотни лейбкира сир. Карл гнал так, что пятки сверкали. Едва сумел оторваться. Он может быстро собрать новую армию. Только к новой компании. Но я бы не стал на нее ставить сир. Шведы были сильны натиском белым оружием. А русские их разбили именно им, действуя против превосходящих сил. «А что Габсбурги? Слышно что-нибудь?» «Нет. Но их шаги достаточно легко предсказать. Скорее всего, в будущую кампанию они постараются привлечь русских для большой игры в Европе. И голландцы... А они-то что? Их-то что не устраивает?» «Война, Сир. Они свое получили и не имеют ни малейшего желания воевать дальше». Я не удивлюсь, если голландцы сами Петру дадут денег, чтобы он пришел и их победил. Выводя из войны без потери лица. К тому же эта война сильно ударила по их карману. Хуже посчитали? Усмехнулся Людовик. По разным оценкам, от 15 до 25 миллионов талеров. Больше всего, конечно, потеряли от банкротства компании джон Ло. А где сейчас этот... «Джон Ло?» — спросила Франсуаза. «В России, мадам. И что он там делает?» «Руководит основным их банком. Он сейчас кредитует перестройку их столицы». «Как интересно!» — загадочно улыбнулась она. «Вы переоцениваете русских, мадам. Я тоже про это думал. Но слишком хитро выходит» а они на поле европейской дипломатии новички. «Новичкам везет», — пожала плечами Франсуаза. «Может и так, но доказательств нет никаких. Шведы действительно грабили отделение его компании. А сколько и где они украли? Вопрос. Если они награбили пять-десять миллионов талеров, то почему просят деньги у нас?» «Не могу знать, мадам. Карл мог потратить их на подготовку армии, кто знает?» «А вы можете узнать?» «Мне известно, что в Саксонии и Мекленбурге он вел себя как скряга». «И разве вас это не заставило задуматься?» «Так Карл от природы скряга», — развел руками Кульберр. Не удивлюсь, что кое-кто из голландцев подсуетился во время войны и постарался разграбить компанию конкурентов. Мне известно, что дело Джона Ло далеко не всем нравилось. И все же... Голландцам нужны доказательства. Это веские обвинения. К тому же прямо сейчас им обострять отношения с русскими не с руки. Им нужно выходить из войны, так что... Интересно это все, конечно произнес Людовик. «Кто бы мог подумать? Голландцы — черт с ними. Если пётр ограничится походом к ним, чтобы помочь им выйти из войны, и ладно. Только попросите с них денег еще и мне, чтобы я на это смотрел сквозь пальцы. А вот Леопольд, он ведь вряд ли этим ограничится». «Полностью с вами согласен, Сир. Для него пётр это большое преимущество» достаточно важное чтобы склонить чашу весов в этой войне в его пользу так что я думаю он постарается приложить все усилия к вовлечению русской армии в компанию на рейне на рейне это очень удобное направление если русские придут на помощь евгению савойскому то мы окажемся там в весьма плачевном положении нашу армию они разгромят Возможно, что даже так же сокрушительно, как шведскую. Или того хуже, открывая дорогу в Париж. «Не кстати», — покачал головой Людовик. «Я считаю, Ваше Величество, что войну нужно заканчивать, пока Петр не натворил никому ненужных дел. Он достаточно благоразумен, так что, я думаю, мне удастся склонить его к правильному решению». благоразумен он меркантильный как мелкий лавочник с капидом сир но это делает его предсказуемым с вашего позволения я предлагаю этим воспользоваться и перекупить петра сколько ему леопольд предложит у нас есть то чего нету габсбургов сейчас уже нет а именно тяжелые рабочие лошади Перед войной Петр скупал их, разыскивая по всей Европе. Скупал в два, в три раза дороже. Все, что получалось. Если мы ему положим тысячу голов, то Леопольду нечем будет крыть. Особенно, если дополнить это разными рыцарскими прелестями, такими близкими сердцу его сына. «Принц, ладно, но зачем Петру эти кони? Обозы возите артиллерию, если я правильно понял». Ему так хочется. «Ну, возможно. Это интересное решение. А что думаешь ответить Карлу?» «Я постараюсь узнать, сколько он хочет денег. Если разумную сумму, то можно и дать. Сейчас в противостоянии россия швеция положение Ахвея. Петру отданы на растерзание все земли шведов на юге Балтийского моря» если карл сумеет как то парировать эту ситуацию то русские окажутся более сговорчивы и попросят меньше плату за мир а лошади не монеты их сложно возить на такие расстояния разве что в составе армии хмыкнула франсуаза вы совершенно точно это подметили я считаю что нам нужно будет подумать о том как сблизиться с петром использовать его в вероятной партии против Габсбургов. Его сын и наследник подходят к такому возрасту, что ему не дурно бы подыскать невесту. А у принца де Бурбон-Канти, что ныне правит в Варшаве, есть дочери подходящего возраста. «Они католички, а он схизматик», — хмуро произнес Людовик. «Но не еретик, в отличие от протестантов». «Если вы дадите свое согласие, то я постараюсь заручиться одобрением священного престола». «Это может быть интересно», — заметила Франсуаза. «Думаете, милая?» «Если папа даст свое согласие, то почему нет?» «Речь Посполитая в твоих руках. Хотя, конечно, она больной человек Европы». Заручившись поддержкой еще и России, ты создашь против Габсбургов весьма опасную ситуацию, как некогда Габсбурги создали для Франции».